Глава двадцать пятая. Ангеле двадцать один год. Нам пора. Вчера нашей дочери исполнился двадцать один год. Первый этап совершеннолетия пройден. Пришла пора отпустить всех наших четверых детей в свободное плавание. У каждого из них своя судьба, свой путь. Вернее, сейчас точно можно. Я стояла у прозрачной стены мира, В особом священном месте на нашем острове смотрела на видневшиеся расплывчатые фигуры отца и матери, что стояли по ту сторону. Они ожидали нас с огромным терпением, желая как можно скорее обнять, поприветствовать. Они всё такие же молодые и красивые, обожающие друг друга. Отец и мать заслужили и выстрадали своё счастье. Столько лет провести поразень, да ещё потом едва не потерять друг друга окончательно. Даже после перерождения моя мама Анабель так и не стала полноценной гемоницей. Падшая полукровка. Родственники, ангелы не приняли её возрождения, того кем она стала и вообще изгнали. Но удивление демоны оказались намного гуманней. Даже император и тот разрешил им быть вместе. помог спасти маму. Стоявшая рядом муж ободряюще сжал мою руку, поддерживая, не давая сорваться в истерику. Конечно, мы оба переживали за детей, не хотели их отпускать. Оба понимали, что это придётся сделать рано или поздно. Хорошо, что не сейчас. Мы просто направлялись в гости к отцу. Пришла пора представить нас всех императору. Кто бы мог подумать, что моим дедом окажется сам император демонов? Уж точно не я. С тех пор, как мы впервые встретились, прошло много времени, но мы по-прежнему безумно любили друг друга. Сразу после представления императору, после того, как мы вернемся домой, дочка и сыновья отправятся в свой путь. Мы с мужем видели это во сне, но никак не могли смириться. Все они выросли. Были обучены всему, что мог дать этот мир: боевые искусства, магия, всевозможные науки. А сейчас пришло время прийти в мир демонов, пора становиться членами императорской семьи. Портал открылся, и мы шагнули через круг, выходя в каких-то покоях. Отец с матерью стояли, обнявшись возле окна, а увидев нас, бросились навстречу. Мы так долго не виделись, так соскучились. Мир по-прежнему пропускал посетителей в наш мир только раз в год и всего на три дня. Мы все кинулись в объятия друг к другу. Радость от встречи затмила печали от будущей разлуки с детьми. «Отец, мама!» – скрикнула я, обнимая родителей, задыхаясь от счастья. «Как я рада вас видеть! Мы тоже рады тебе, дочка!» Радостно запричитала мама, обхватив мои щеки ладонями, покрывала поцелуями все лицо. Затем она обняла моего мужа, сыновей и дочь. Время пришло. Отец по очереди обнял всех. Император ждет нас. Он любит получать известия о новых членах семьи. — Ты сказала нас? — подала ему руку, и он уложил ее к себе на локоть. — Рассказал о наших детях? — Да, я сказал ему, что у меня есть дочь. Хм, а об остальных не поняла я. Хочу сделать сюрприз, рассмеялся он. Я ничего ему не говорил. Хотел, чтобы у моих внуков и внучки было обычное детство, не связанное с императорской семьёй. Пойдёмте, император с нетерпением ждёт встречи с вами. Мы вышли из апартаментов отца и направились к императору. Миновали несколько коридоров, встречая на своём пути людей, полукровок, демонов, И ещё множество разных существ, все оборачиваясь, смотрели нам в спину с удивлением, недоумением, некоторые даже со злостью и завистью. Достигнув огромных дверей, ведущих в императорский зал, нам мгновение замерли, ожидая, когда привратники объявят о нашем прибытии императору. Двери распахнулись, открывая нам дорогу в огромный полупустой тронный зал. в котором находилась лишь императорская стража. За столом возле трона сидел демон во вполне современном одеянии для земли, в футболке и джинсах черного цвета. Да и на троне сидел сам император, чья аура и мощь едва не сбила с ног, стоило нам всем ступить в зал. Демоническая магия, мощная и невероятно сильная, окутывала нас коконом, словно пробуя на вкус. шипела и извивалась вокруг, но как ни странно никому не причинила вреда. Наоборот, заботливо окружила нас мерцающим барьером, словно желая от чего-то защитить. Мы шагали по красно-чёрной дорожке с золотой кантовкой и по мере приближения к императору ощущали, насколько правитель демонов могущественны, даже несмотря на свой возраст, безусловно древнее существо. «Судя по ауре, ему не менее десяти тысяч лет!» «Приветствую тебя, отец!» Отец и мать уважительно поклонились императору. Старый демон окинул всех присутствующим пристальным умным взглядом, сканируя нас всех магией, оценивая, составляя собственное мнение. Затем снова взглянул на сына. «Розалт Харос, ты рассказывал только о дочери!» по нему нельзя было понять, злится он или рад. Хотел дать детям время подрастее. Отец, позволь тебе представить мою семью. Отец развернулся, указав рукой на нас. Лерина, моя дочка, её муж Виландер, их дочь Ангела, их сыновья Лукар, Аристар и Карус. Отец представил нас. А это мой отец, император демонов Федерик Харос. Мы все склонились в уважительном поклоне перед этим древним существом. «Весьма интересный набор. Ни одного демона, но есть полуангел, полубогиня и драконы», — кивнул он нам милостиво. «Да, я знал, это нарушает кодекс высших демонов», — спокойно согласился отец. «Но это моя семья, наши сонабель дети, и если ты...» «Заткнись, мальчишка! Этот проклятый закон следовало отменить уже давно, и его все равно уже никто не соблюдает. Но ты первый, кто пришел открыто, посмел заявить о своих потомках, пусть уже о взрослых!» Старик определенно не злился, даже выглядел радостным и оживленным, с интересом рассматривая нас. Я принимаю в семью Ангелу и её братьев, а также их мать Эрину и её мужа, а также тех, кого вы не привели. Старый демонохмыльновший взглянул на Виландера. Твоя дочь из другого мира и её мужья, и где эти? Сколько новых родственников ты мне привёл, дорогой сын? Император хлопнул в ладони. И у каждого на правом запястье появился золотой браслет с чёрным овальным ониксом. Это оберег и пропуск в наш мир. Отныне твоя семья, наша семья, может посещать этот мир без ограничений. Каждый дэймон увидит, что вы члены королевской семьи. Никто не посмеет причинить вам вред. Император встал с трона, спустился к нам, раскрыв объятия. Подойдите ко мне, дети, дайте вас обнять, поприветствовать, как полагается. Мы целый день общались с императором, познакомились с его большой семьёй, присутствовали на простом семейном обеде в несколько сотен гостей. Уже перед самым отбытием в наш мир император вдруг подозвал к себе Ангело и наших сыновей. Что-то прошептал на ухо каждому, а затем передала набель шкатулку из чёрного оникса. "Аня, внучка, открой этот ларец только в самом крайнем случае, когда не останется другого выхода. Ты всё поймёшь, девочка". И обратился к моим сыновьям: "А вы берегите её". Скоро мы простились с императором и нашей новой семьёй. Вернулись в апартаменты к отцу. «А теперь прошу ко мне в гости!» Он открыл портал к себе во дворец. «От отца и матери мы вернулись только через три дня. Теперь, благодаря щедрости императора, могли подольше побыть с родителями, пообщаться, наверстать упущенное время. И родители могли приходить к нам в гости. Жизнь потихоньку налаживалась». И я даже в некотором роде смирилась с отбытием детей в другие миры. Отпустила их в свободное плавание, взяв слово «обязательно связаться со мной или с отцом, если вдруг потребуется помощь». С легким сердцем отпустила их в другие миры.